Тогда же и там же. Анна Сергеевна Струмилина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. Когда я вошла в средоточие сознания короля Генриха, то поняла, что его главная проблема заключается в том, что все, кого он когда-либо любил и к кому был привязан, к настоящему моменту были уже мертвы. Мать которую звали Жанна Дальбре, Шут и советник Шико, возлюбленная Габриэль Стре и даже первая позабытая, казалось бы, супруга Маргарита Валуа, которой юный Генрих все был искренне привязан и не только из-за того, что нас спасла его во время Варфоломеевской ночи. Все они теперь были представлены в его сознании мертвыми восковыми чучелами, подобные изваяниям, из музея «Мадам Тюссо». Особенно жуткое впечатление производила статуя Габриэль де Стресс с нерожденным младенцем на руках. Это была самая большая боль и самое большое отчаяние короля Генриха IV. Ведь в том случае, если бы Габриэль действительно удалось родить этого мальчика, он действительно собирался презреть все условности и жениться на своей возлюбленной, несмотря на ее недостаточную знатность. Те же, кто окружал его в настоящий момент, были ему чужды и даже противны. Первой в этом ряду была королева Марии Медичи, брак с которой был заключен по расчету и которая даже не пыталась сблизиться со своим мужем. Надо сказать, что к тому моменту, когда родители сумели спихнуть ее за французского короля, девушке стукнуло аккурат 25 лет. Для этих времен, когда принято выходить замуж в шестнадцать или семнадцать лет, Мария была уже почти что старой девой, утратившей надежду когда-либо устроить свою судьбу. Что особенно странно, если учесть, что ее отцом был герцог Тосканский, богатейший человек Европы. И даже получив вторую молодость и новое здоровье, Генрих будет вынужден делить остаток своей жизни с этой пустой и холодной бабой, для которой ее итальянская родня важнее милой Франции, которую так любил Генрих и ради которой он даже смог приступить через себя и пойти к мессе. Холод, который царил в семейных отношениях, Генрих пытался забыть в объятиях дешевых шлюх, вроде нынешней «Фаворитки» Жаклин де Бей, или совсем недавней «Генриетты» Дандрак. Но и в этих связях тоже не было ни капли душевного тепла. Все эти жадные бабы жаждали только денег и знатных титулов, которые мог пожаловать им стареющий король. В таком случае гораздо честнее и безопаснее в сопровождении пажей посещать кварталы красных фонарей. Тамошние шлюхи при таком же качестве обслуживания обходятся королевской казне гораздо дешевле. Вот тут я призадумалась. С одной стороны, вывод лежал прямо на поверхности. Помолодевшему королю следовало бы снова по-настоящему влюбиться в девушку, которая полюбит его в ответ за красоту его души, а не только как ходячий кошелек, в котором звенят золотые экию. Но главный вопрос был в том, что Генрих сможет дать своей возлюбленной, ведь ее может не устроить презираемое положение королевской фаворитки Рожающий королю внебрачных детей Сколько их уже таких было и сколько еще будет В то же время развод с Марией Медичи, Уже родившие до фина наследника Тоже выглядит весьма проблематично Это вам не бездетная Маргарита Волова. Это брак до гробовой доски Его или ее Конечно, проблему может решить выстрел снайпера Яд или удар ножом но это не наш метод. На такое не пойдет даже толстокожий и безжалостный Серегин. Остается только один путь. Расчищая место для будущей возлюбленной короля Генриха, мы должны будем засунуть Марию Медичи в монастырь, что по всем законам равносильно расторжению брака. Основание – заговор против короля, который явно существует, и в котором Мария Медичи, фанатичная католичка, просто не может не участвовать. Как вскрыть такой заговор и представить королю все доказательства, предстоит подумать начальнику нашей контрразведки Герру Шмидту и его подручному. Уж они-то в этом деле настоящие специалисты.